Глава 30. Последний потухший уголек выпал из каминной топки со стуком, словно подчеркивавшим тишину комнаты, неопрятной, невзрачной гостиной в квартире Лейта. Исмий, погрузившийся в кресло и задравший ноги на каминную решетку, с вызовом прочистил горло. Он хотел заговорить, но словно боялся нарушить молчание. Украдкой взглянул на Харви, сидевшего напротив под желтоватым круглым плафоном, который беспристрастно освещал тяжелую неказистую мебель, монументальную декоративную панель над камином, покрытый пылью, рабочий стол в углу, опущенные жалюзи, три грубые чашки, пустые и липкие, на потрепанной претенциозной скатерти. Купите, мадам, художественная вещь, дам скидку. Был вечер четверга, последовавшего за уходом Харви из Багдана. Снаружи на Винсент-стрит Сырой мартовский туман поднимался от реки, приглушая шум дорожного движения, казавшийся далеким и слабым, поскольку время было позднее. И в самом деле, маленькие синие часы на каминной полке торопливо с металлическим звоном пробили десять. Тишина была нарушена, и это дало Исмию шанс заговорить. — Ну и ну! — воскликнул он под прикрытием эха. Ты сегодня на редкость словоохотлив. — Вот как? «Ты не рассказал мне и половины, дружище, и половины...» «Вот как?» Исми нетерпеливо пошевелился. «Не отрицаю, ты пережил странное приключение, чертовски странное». «Да...» Исми издал короткий смешок. «Впрочем, мне бы и в голову не пришло, что ты можешь стать жертвой, скажем так, подобных фантазий». «Вот как?» «Конечно. Ты всегда называл вещи своими именами, разве нет? Постоянно держал наготове готове увесистый кирпич науки». чтобы занести его над милыми стеклянными иллюзиями жизни, по твоему собственному выражению. Харви долгое время молчал, потом сказал безучастным тоном, «У меня не осталось никаких кирпичей». Последовала странная пауза, затем медленно, подняв голову, он добавил, «Говорю тебе, Исми, я познал нечто новое, что вышибло из меня хладнокровный рационализм. Под небом происходит много такого, что мне и не снилось». необъяснимого, неподдающегося проверке разумом. О, мы думаем, что так много знаем, а на самом деле не знаем ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Исмей выпрямился. — Да ладно тебе, дружище, ты серьезно? Я не понимаю. — Да, — яростно взорвался Харви. — Ты не понимаешь. И я не понимаю. Но, боже мой, тут есть о чем подумать. Наступила мертвая тишина. Исмий хотел было заговорить, но не стал. Искосо взглянул на Харви, отвел глаза. Потом неопределенно пожал плечами. Он не собирался настаивать на развитии этой темы, черт возьми, не собирался. Ко всей такой невнятной галиматии он относился прагматично. «Покажите ему острый аппендицит! Уж с ним-то он разберется!» «Но это...» К тому же, в конечном счете, какое то имеет значение. Главное, Харви вернулся, невредимый и в отличной форме, готовый явно готовы начать все сначала. План сработал. Исмей говорил, что он сработает, и разве он ошибся? Не доверяя негодным каминным часам, гость достал собственные, взглянул на циферблат и захлопнул их с аккуратным щелчком. «И о чем, дьявол, тебя задерим? – поинтересовался он с внезапной веселостью. «О чем ты думаешь сейчас?» «Думаю, что изрек бы в такой ситуации Коркоран», медленно проговорил Харби. «Наверняка что-нибудь жизнеутверждающее». Он процитировал, «Позволь мне удалиться от всего, не сокрушаясь, но напивая, подобно лебедю». «Это Платон, Исмей». Он странно улыбнулся. «Великий малый был этот Платон». «Почитайте, молодой человек, если найдете минутку». «Какое к чертям собачьим удалиться?» — воскликнул Исмей. «Никуда ты не удалишься, сам знаешь. Ты стал другим человеком благодаря мне». И вот-вот... «Подтвердишь мои слова». Он встал, подхватил со стола пальто, уютно в него закутался, затем вытащил из кармана желтые перчатки, взял зонт и шляпу, помедлил. «Кстати говоря», — добавил он довольно напыщенно, самое вкусное он оставил напоследок и приготовился выложить сейчас. «В Central Metropolitan открылась вакансия». Снова помедлил. «Я подумал, тебе будет интересно узнать. Подумал, не потрудишься ли ты подать заявку на эту вакансию». Харви поднял глаза, помолчал. «Ты имеешь в виду новое учреждение на Тьюк-стрит? Меня никогда, никогда туда не примут!» Исмий разглядывал свои ногти с чрезвычайно небрежным видом, какой напускал на себя в тех случаях, когда заходила речь о важных материях. «Я бы на твоем месте попытался!» Харви печально улыбнулся. «По-прежнему наводишь порядок во вселенной, Исмей. «По крайней мере...» на большом ее участке. «Ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать. Возможно, нам удастся тебя протолкнуть. Я не пустил дело на самотек. На прошлой неделе дважды побеседовал с Крейгом. Это тебе, наверное, понятно. На самом деле они в тебе заинтересованы». Забыв о ногтях, он воскликнул с мальчишеским энтузиазмом. «Это великолепный шанс вернуться, дружище! Новое место!» вполне приличные коллеги и самая современная лаборатория в Лондоне. Все возможности для твоей работы. Он сделал паузу. Ты согласишься? Молчание в гостиной пульсировало почти осязаемо. Харви, казалось, мысленно вернулся откуда-то издалека. Работа. Конечно, он хотел работать. Вдруг блеснул луч надежды... Харви вынырнул из глубокой меланхолии, и все его таланты вдруг сосредоточились на яркой точке в дальней перспективе. Прошлое осталось в прошлом, а теперь да. Пришло время подумать о будущем. «Да», — ответил он наконец, — «соглашусь». Исмейно нахлобучил на голову шляпу. «Я так и знал!» — вскричал он. «Как только доберусь до дома, позвоню Крейгу». Улыбка осветила его лицо. У двери он обернулся, вскинул на плечо зонт. «Ты им покажешь, Харви!» Они там в Виктории будут локти кусать. Я говорил, что ты им всем покажешь, и рано или поздно так и произойдет. Я не хочу никому ничего показывать, — неторопливо откликнулся Харви. Я изменился, избавился от самодовольного всезнайства. Я просто хочу работать, скромно работать, Исмей. Я просто хочу попытаться... попытаться... Но приятель уже не слушал. Триумфальный хлопок двери заглушил слова Харви. Исмей ушел. Харви стоял посреди комнаты, над умирающими угольками тускло мерцали последние голубые языки пламени. Он устал. И все же жаркий, неугомонный азарт вспыхнул в нем, как луч света, рассеивающий туманную дымку. Работа. Он коротко и глубоко вздохнул. О, какой неожиданный и великолепный шанс предоставил ему Исмей. Он им воспользуется. Да, воспользуется. Новая вера зажглась в нем, новое вдохновение. Тело еще оставалось вялым, утомленным. Он ничего не мог с этим поделать. И все же, словно невидимые силы, потянули Харви к маленькому рабочему столу. Все то же самое, совершенно то же самое. Микроскоп, центрифуга, предметные стекла, реагенты, пробирки. Пыльные и очень пыльные, давно не использовавшиеся. Со стены на Харви сурово смотрел Пастер. Горячее стремление нарастало в нем. Он попытается, о да, попытается. Никогда прежде его желания не были столь сильны. Никогда прежде он не ощущал с такой полнотой духовное возрождение. Он взял в руку пробирку. Прикосновение принесло ему комфорт, божественное утоление боли. Он снова мог работать. Мог работать! Было тихо. Дом, наконец, заснул. С улицы больше не доносился шум. Харви подумал о мэре. сосредоточенно глядя вдаль. Перед внутренним взором возникло ее лицо. Он с усилием попытался собрать все воедино, но кусочки мозаики не совпадали. Ни одна человеческая рука не в состоянии сложить их вместе. Но все это случилось. Случилось, случилось. А потом он вздохнул. Это прошлое. Что ждет его в будущем, он не знал, не мог сказать. Но, по крайней мере, у него оставался образ Мэри. Идеал, неотделимый от его работы. Он печально стоял посреди комнаты, усталость переполняла сердце. И вдруг он услышал на опустевшей улице звуки, прокравшиеся сквозь туман. Сначала он не обратил на них внимания, но они повторились. Странные звуки, проникавшие через входную дверь. Казалось, к этой двери кто-то тихонько прикасается. Харви медленно повернул голову. «Это ветер», — сказал он себе. «Но ветер не дул». Значит, это Исмей. Что-то забыл и вернулся, но это был не Исмей. Сердце Харви сжалось. В безмолвном доме снова раздался звук. Едва слышный скрип, словно кто-то, легко ступая, вошел в холл. «Это ничего не значит, ничего, ничего», — отчаянно убеждал себя Харви. Он знал, что это ничего не значит, но лицо его сильно побледнело. сердце замерло на этот раз никаких звуков но добавился аромат он вплыл в комнату отчетливый опьяняющий аромат фрезий